Художник и папа. В зала Dell'A Signatura была загромождена лесами, где примостился в беспорядке ряд горшочков с разведённой для стены пигментной краской. Рафаэль работал со страстью. Работа трудная расписывать стену по мокрому грунту. И художник постоянно был недоволен. потому что разведённые на известковом молоке краски давали неожиданно для него нежелательный тусклый тон. Фрески в остальных залах были уже начаты другими мастерами, и Рафаэлю каждый день приходилось встречаться во дворце со старым учителем Пируджино и с другом отца Лукой Синьорелли. Они ходили друг к другу, взбирались на леса, высказывали свое мнение, давали советы. С уважением и гордостью смотрел патриарх на бывшего ученика. А Синьор Элли говорил с простодушным удивлением. «Посмотрел бы на тебя, Рафаэлло, мой старый друг Джованни». «Ты этого не помнишь, но я...» «Верь слову, еще когда ты бегал без штанишек, как Купидон», пророчил, что из тебя выйдет нашего поля ягода. И синьоррелли казалось, гордился тем, что знал Рафаэля ребёнком. Ежедневно приходил Юлия II взглянуть, как продвигаются работы. В зале Делла Синьатура он чувствовал себя несравненно свободнее, чем в Сикстинской капелле, где работал Микеланджело. Рафаэль вообще мягкий по натуре. относился к папе благоговейно, как к главе церкви и прислушивался к каждому его замечанию. Подняв пышную одежду, семидесятилетний Юлий II, забывая свой сан и величие, торопливо поднимался на шаткие леса, чтобы следить за ходом работы. "Где ты? Где ты там наконец, Рафаэло?" кричал папа, задыхаясь. Я совсем запутался в этих перекладинах. Сегодня же нужно сказать браманте, чтобы их поправили. Тут можно переломать ноги. И Рафаэль изловчился, чтобы помочь папе забраться повыше и не запачкать его красками. Внимательно рассматривая всё сделанное художниками, папа горячо высказывал своё мнение. Как всегда, оно было страстно, порывисто и откровенно. Юлий II не любил стесняться и скрывать свои чувства. Однажды, вглядываясь во фреску, папа вдруг быстро повернулся к Рафаэлю и закричал: "Присвятая Мадонна, да ведь этот юноша из Урбино работает у нас как следует? Мы им довольны, а это много значит. Ну что намазали в тех залах глупые старцы, никуда не годится. Всё надо переделать". И как можно скорее. Молчи. Я вижу, ты хочешь за них заступиться. Знаю, знаю. Старый Пируджино это славный мастер Пируджи. Что мне в его прошлом, если теперь у него фигуры точно куклы? Он погнался за наживой и совсем испортился твой Пируджино. Скажи, к чему он убивает весь свой талант на портреты? Да и все они, эти художники, никуда не годятся. превратить искусство в ремесло. Пусть лучше мажут крыши домов вместо писания картин. Наблюдая работу Рафаэля, папа становился всё взыскательнее и строже к другим художникам. Однажды он явился в зал у Della Signatura более грозный, чем обыкновенно, и решительно заявил: "Нет, они просто бестолку мажут мне стены". Ничтожные грунтовщики. Одного из них я уже прогнал. Ну к чему ты делаешь такое жалкое лицо? Не бойся, ни твоего пирожгину до него ещё не дошла очередь. Рафаэль стоял, опустив голову с самым несчастным видом. В этой позе папа прочёл немой укор. не пользуется ли одобрением его святейшества фрески в зале Дела Синьютура, потому что нравится он сам, Рафаэль. Несколько минут папа молчал, тяжело дыша. Потом он начал своим обычным спокойным и властным голосом: "Это всё надо уничтожить, всё, кроме твоей работы. Сегодня же браманты получат приказ рассчитать маляров. Их фрески собьют" И на новой свежей штукатурке ты распишешь стены в остальных залах. Сегодня же найди Броманте и мы ещё поталкуем. И папа величественно вышел. А Рафаэль стоял точно пригвождённый к месту. Как? Броманте уничтожит всё, что сделали большие мастера, и он будет создавать на этих развалинах своё новое? Да осмелится ли он? Да может ли он и Пируджино, его учитель, и синьор Элли, которого он привык чтить с самого детства, и блестящий баци Джован-Антонио Баци Содома. Он опустился на перекладины лестницы и закрыл лицо руками. О чём? раздался над духом Рафаэля весёлый и насмешливый голос. Судя по тому, что я случайно слышал, Его святейшество доволен твоей работой. Да ты, кажется, рыдаешь? Или, может быть, у тебя в стене показалась трещина, и ты не знаешь, как быть дальше? Перед Рафаэлем стоял Броманте. "О, маэстро!" с отчаянием вырвалось у молодого художника, и он схватил Броманте за руку. Я был бы во 100 раз счастливее, если бы погибла моя работа, или если бы она вызвала осуждение папы. Что мне приходится слышать? Бромант развёл руками. Воля твоя, не понимаю. Папа призвал тебя сюда. Твоя работа отлично продвигается. Его святейшество доволен, а ты готов повеситься. Ах, маэстро, вы только представьте себе моё положение. Папа недоволен работой других и хочет поручить все залы мне. «Великая честь, мой друг!» «Великая честь!» — в негодовании воскликнул Рафаэль. «Великая честь! Уничтожить труды славного Перуджино, надругаться на Циньорелле, другом моего отца, и Содомой, рисунками которого я восхищался, будучи еще учеником Перуджино!» Браманте задумался. Хорошо, заговорил он наконец. Сегодня вечером, как мне успели доложить, ведь ты, наверное, знаешь, что у нас в Ватикане у всех дверей есть уши. Сегодня вечером ты идёшь со мной к его святейшеству. Перед этим мы обдумаем, как будем себя держать, чтобы не прогневить святого отца и в то же время отстоять тех, кого ты хочешь. Вечером массивные двери папских покоев впустили Броманте и его молодого земляка, а выпустили их уже далеко за полночь. Лица обоих казались утомлёнными. Рафаэль был очень бледен. Броманте пробовал шутить: "Ну и славную битву выдержали мы с тобою, Рафаэло! Как только не приходится выворачиваться, чтобы изменить решение его святейшества". И всё-таки одержана победа. Ты доволен? Рафаэль молчал. Чего же ты точно воды в рот набрал? Да ведь твой пируджино спасён, спасён и садома, и даже перуцы. А как ты думаешь, если бы Лука Сеньорелли был на твоём месте, как бы он поступил в подобном случае? Да ведь и то фрески Сеньорелли рядом с твоими будут резать глаз. Но Рафаэль оставался мрачен, жалея оскорблённого синьора Эли. Ведь только благодаря Броманте ему удалось отстоять остальных, отстоять то, что сделано, но не закрепить за ними продолжение работы в Ватикане. Все художники, кроме Рафаэля и Микеланджело, были расчитаны. Прежде здесь стены были украшены сценами из мифологии, Рафаэль задумал нечто иное. В зале Делла Синьатура он решил написать три большие фрески: религию, философию и поэзию. Первую назвали Дискут, вторую Афинская школа и третью Парнас. Сколько поэзии и спокойного величия вложил Рафаэль в свой труд. Воздушная лёгкость Силовое ображение, ясность и простота сливаются здесь в общую гармонию.